Да ты не толстая. Главное правило для мужчин, которые заметили, что их женщина стала чуть больше в размерах, а то и разительно отличается от того, какой была раньше, и решили сказать ей, что она потолстела, забудьте о слове потолстела раз и навсегда. По отношению к своей любимой девушке-то уж точно она может только слегка поправиться, не более. Причем ее новый облик обязательно, по вашему мнению, должен быть очень ей к лицу. Ведь излишняя худоба скрывала ее индивидуальность и делала очертания ее лица, да и фигуры в целом, какими-то угловатыми. Суть вы поняли. Она не толстеет. Толстой может стать любая другая девушка. Ее лучшая подруга, например, или соседская жена, или новая пассия бывшего ухажера. Она-то уж однозначно обязана быть жирной. Причем озвучить этот очевидный факт должен нынешний молодой человек. Но только не она. Все толстеют. Она хорошеет. Если как можно чаще обращать на это ее внимание, считайте долго и счастливо вам обеспечено. Так все же, что делать в ситуации, когда ваша девушка набрала весе настолько, что даже вы, мужчины, будучи людьми не сильно внимательными и не очень-то наблюдательными, смогли это заметить? Она, стала быть, набрала не меньше килограммов десяти, и с этим надо что-то делать. Я уточню. Речь, естественно, не идет о беременности и о послеродовом периоде. Более того, эта глава касается только тех пар, в которых дама привыкла следить за своим весом и не готова принимать себя в полном объеме. Если барышня изначально не склонна к костлявости, чувствует себя в своем теле прекрасно, и вы полюбили и любите ее такой, смело пролистывайте эти несколько страниц. Они не для вас. Продолжайте наслаждаться друг другом и будьте очень счастливы. Величайшая суперспособность женщин не придираться к своей внешности. Я же говорю о дамах, которых всю их сознательную жизнь заботит число жировых складок на животе, которые каждое утро производят замеры своих бедер и пара дополнительных миллиметров способна свести их с ума. Таких большинство. Вот как же девушке, помешанной на своей внешности, но по какой-то причине упустившей свой вес, деликатно сказать о том, что ее стало как-то слишком много. Сказать напрямую «худший из всех вариантов». Почему? Сейчас поймете сами. Вот представьте себе, ваша любимая возвращается с работы, уставшая и несчастная. А тут вы «дорогая, мне кажется, тебе не помешало бы похудеть». Фраза, способная вытащить внутреннюю дуру из анабиоза, в котором, к слову, она не пребывает никогда. Даже если вы поделитесь возлюбленной своими наблюдениями тогда, когда она вроде бы довольна и улыбается, Гнева внутренней дуры вам не избежать. Настроение резко падет ниц, и ответочка из серии «ты пытаешься меня изменить», «ты не любишь меня такой, какая я есть» и прочее вам обеспечено. Вы задели внутренние чувства внутренней дуры, и теперь она готова истерить пуще прежнего. Вы думаете, она сама не знает, что немного набрала? Вы думаете, она не съедает себя сама за то, что позволила бренному телу, в котором ей приходится жить, распуститься? Да знаете ли вы, что и десятка пончиков, и трех банок мороженого не хватит, чтобы заглушить внутреннюю боль внутренней дуры, настолько глубоко она сидит. Как правило, о том, что женщина поправилась, внутренняя дура узнает раньше остальных. Просто в надежде на то, что никто ничего не заметит, и лишние килограммы удастся ликвидировать быстро, она и виду не показывает, что что-то произошло. Но стоит кому-нибудь, и не дай бог, это будет мужчина, обмолвится о том, что ему известны ее маленькие секреты, внутренняя дура начинает активно сопротивляться и отмахиваться от обвинений. В ход могут пойти такие приемы, как «Да посмотри на себя!» «И что мне теперь во всем себе отказывать?» и уже знакомый «Ты не любишь меня такой, какая я есть!» Убедить дуру в том, что ты очень даже любишь, и доказать, что тебе дело нет до ее веса, и что это она на каждой встрече с друзьями твердит, как уверенно она себя чувствует, когда весы радуют показателями, невозможно. Дура завелась, дура обиделась, ушла в себя и отправилась за булочками, дабы забыть про то, как ее обидели. Действия дуры довольно предсказуемы. Когда и как бы вы ей не сказали о том, что она поправилась, она обидится, возможно, даже расплачется, спрячется в большой бесформенный свитер и продолжит есть. Казалось бы, что может быть проще? Нужно просто не говорить своей любимой о том, что у нее появился лишний вес, и все. Скандал исчерпал сам себя, не успев начаться. Но если бы все было так просто, не родилась бы даже задумка о написании этой книги. Промолчать тоже нельзя. Это будет означать, что вы невнимательный мужчина и что помочь ей в решении ее проблемы не хотите. Могли бы дать ей хотя бы волшебный пинок под зад в зал или просто вдохновить на то, чтобы она стала такой же худой, как прежде. Но нет, вы молчите и не замечаете, а это значит лишь одно – вам на нее наплевать. Это точно не указывает на то, что вы принимаете ее такой, какая она есть. Ни в коем случае. Вам все равно. Она-то уж знает, о чем говорит. Молчите вы или нет, встречи с внутренней дурой вам не избежать. В любом случае. Так что, если вы заметили, что ваша девушка поправилась, берегитесь. Она об этом знает уже давно и, возможно, начала поиски того, кого можно обвинить в своих бедах и лишних сантиметрах. Если вам удастся не попасть под горячую и, по всей видимости, довольно тяжелую руку широкой костью, вы счастливчик, и ваша барышня вас бережет. Цените ее и все же любите такой, какая она есть. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру. Если мужчина указывает вам на то, что вы поправились, возможно, он заботится о вас, ведь знает, насколько важно вам самим выглядеть на все 100%. Он помогает вам держать себя в тонусе даже тогда, когда вы сами от этого устали. Согласна, слышать о том, что вы не в лучшей форме, неприятно. Но попробуйте отодвинуть обиду в сторону и объективно оценить ситуацию. Что, если он прав, и вы действительно стали гораздо весомее? Зная мужчин, Парочку дополнительных килограммов уйдут от их взора, особенно если вы умеете правильно одеваться. Но уж если он заметил, значит и вам имеет смысла задуматься. Если бы не любил, промолчал бы и ушел к другой. Если сказал, значит наверняка долго собирался, искал слова, но тем не менее решился. Вы же хотите выглядеть роскошно, и он, как мужчина, понимает, что для этого вам не хватает уверенности. А почему? Потому что появился балласт в виде жировых запасиков, Их долой, и уверенность к вам вернется. Он же знает, какой вы можете быть, и вдохновляет. Если научитесь не обижаться, а прислушиваться, из этого выйдет толк. Еще раз обращу ваше внимание, это актуально, если для вас, девушки, фигура важная часть вашей жизни. Если нет, это совсем другая история. Те, кто поняли, что самое важное в женщине ее энергетика и обаяние, сами знают, в какой форме они проявляются мощнее всего. Если вы такая, примите мое восхищение. Совет мужчинам. Самый верный способ сказать женщине о том, что она потолстела – не говорить. Точнее, не не говорить совсем, а доверить ответственное задание какой-нибудь из ее подруг. Зачем озвучивать неприятные вещи самому, если за тебя это может сделать кто-то другой? Это, поверьте мне, не трусость, а мера предосторожности, Так уж вышло, что на друзей девушки обижаются реже, а прислушиваются чаще. Кроме того, подружка, сама будучи владелицей внутренней дуры, сумеет подобрать нужные слова гораздо более умело, чем это сделаете вы. Наверняка с кем-то из ее девчонок вы общаетесь неплохо, и можете намекнуть ей, чтобы та намекнула вашей женщине о том, что как-то ваша возлюбленная обмолвилась, что хотела бы сохранить идеальную фигуру лет до 80 а то и до самого погребения, и что прямо сейчас что-то идет не по плану. Понимаю, схема сложная, зато самая рабочая. Есть одна важная деталь. Тут главное не нарваться на внутреннюю дуру подруги, настроенную против вас. Тогда она может начать зачитывать уже знакомые вам тирады из серии «Да посмотри на себя!» Что ей теперь во всем себе отказывать, и «Ты не любишь ее такой, какая она есть!» Не ошибитесь с выбором напарницы. Это должен быть проверенный человек, который будет способен внять вашим просьбам и умело донести вашу мысль до вашей же возлюбленной. Если же вы никому не доверяете и, несмотря ни на что, жаждете сами рассказать о своих наблюдениях, дерзайте. Вы можете попробовать предложить ей, например, походить в спортзал вместе, бегать каждое утро вдвоем, кататься на великах чаще. Конечно, есть вероятность, что она с радостью согласится на какое-нибудь из предложенных совместных занятий, Но, скорее всего, между строк она сумеет прочитать, что конкретно вы имеете в виду. И тогда вы рискуете перестать слышать звуки ее голоса в ближайшие пару дней точно. Навыками намеков женщины владеют гораздо лучше мужчин. Из чего следует, что и считывают намеки они тоже гораздо быстрее и проворнее. Так что, если вам чего-то хочется от женщины, уж лучше говорите прямо. Если, зная ее, вы подозреваете, что добрый посыл ваших слов она не поймет, или не оценит, воспользуйтесь помощью зала. Если не решаетесь ни на что, живите с тем, что есть, в надежде, что когда-нибудь она сама все заметит, осознает и исправит. Но не забывайте, она может и не заметить. Самое важное, любите ее такой, какая она есть. И выясните, а вдруг у нее поменялись взгляды на жизнь, и теперь ей хорошо с собой, несмотря на показатели на весах. В любом случае вы любите человека, а не тело, в котором он, в данном случае она, живет. Важно ей быть в форме, помогите и поддержите. Нет? Тоже поддержите. Она же ваша любимая девушка. Кому как не вам знать лучше остальных, что на самом деле ее волнует?